Эпилог. Дарри разбудил звук открывающейся вдалеке решетки. Он поморгал, пытаясь разглядеть что-нибудь в темноте. В конце коридора появился кто-то с факелом, пламя которого трепетало от сквозняка, выхватывая из углов причудливые тени, но лица вошедшего видно не было. Сквозь решетку в окне проглядывал клочок неба, черного, усеянного яркими звездами. Где-то в дальнем конце коридора в соломе возились крысы, а за стеной неторопливый размеренно ухал филин. Было холодно. Ларские ночи к утру обычно заканчивались густым туманом, таким, который, поднимаясь из дна ущелья, добирался до его зарешоченного окна. Но дари не мёрз. Айары были столь щедры, что дали ему горский плащ из толстой шерсти и два тюфика, набитых свежей соломой. И кормили прилично. Вот только держали здесь одного. Где были его люди, он не знал, но очень надеялся, что они останутся живы. Хотя он никак не мог понять, что задумали айары. Его не били, не пытали, даже не допрашивали, кроме того первого раза, из которого он мало что запомнил. С ним почти не разговаривали, но кормили и поили исправно. И неизвестность это была хуже пытки. Кому он вдруг понадобился среди ночи и зачем? Вошедший приблизился к тому месту, где в зарешоченной нише сидел Дари. В сумраке было не разглядеть, кто это. Мужчина. высокий. Аяр. бросил к ногам мешок, а факел воткнул в стену позади себя. Дари встал и подошел к решетке. — Чего тебе? Лицо вошедшего было в тени. Хочешь заслужить свободу. Раздался знакомый голос, и душу капитана затопила злоба. Дитамар. заслужить я не служу, аярским собакам". Коротко бросил он и вернулся на свой тюфяк. "Ладно, не служи. Можешь заработать свободу, если тебе нравится бессмысленная игра слов. И работать на тебя я тоже не буду". "А ты глупее, чем я думал", усмехнулся Дитамар. "Ты ведь просто заносчивый болван к не более того". И я могу просто заставить тебя делать то, что мне нужно, и ты даже не узнаешь об этом. Я могу порезать тебя на подмётки для своих сапог, и никто мне не помешает. Могу пытать тебя тут месяцами, так же как вы пытали наших братьев. Но но я обещал ей тебя пощадить, и я пощажу. Кому ты это обещал? Удивился Дари. Кае, она просила за тебя. Она просила? Удивился Дари. Да, ты же был так глуп, чтобы явиться сюда. А твой генерал нарушил свое обещание, и наш шефе теперь убьет ее, как и обещал. Вырвет ей сердце. Сам понимаешь, слово чести. Дарив вскочил. Что? Неужели он убьет ее, невинную девушку? У вас что, вообще нет сердца, С собаки? воскликнул Дари, тряхнув решетку. Детамар чуть отстранился. Тихо, тихо, не кипятись, капитан она требует исполнения данного слова. Хотя я и не сторонник убийства невинных девушек, но мой брат, он не такой, как я. За слово чести он убьет кого хочешь, не раздумывая. Но есть в наших клятвах одна маленькая лазейка, как охоле. И мы можем ей воспользоваться. Хочешь помочь, Каи? Как, глухо спросил капитан. Можно обменять свою жизнь на чью-то еще, если кто-то согласится добровольно. И ты можешь это сделать. Умереть за нее, обменять свою жизнь на ее. Это же лучше, чем сгнить в этой тюрьме. Что скажешь? Тогда и клятва будет исполнена, и она останется жива. Я согласен, ответил Дари, не колеблясь. Я так и думал. А тебе это зачем? Зачем ты хочешь спасти ей жизнь? спросил Дари, чувствуя какой то подвох. У меня есть один план, а для этого мне нужен ты, готовый выполнить одну работу без спеси и рассуждения о том, кто тут собаки, бесстрастно произнес Детомар. "Если ты предлагаешь бесчестие и предательство, то нет", Детомар усмехнулся. "Я же не такой дурак, капитан, чтобы тебе, первому мечу Ермелина, предлагать предательство. Мне нужна услуга, и я готов ее щедро оплатить, да еще и оставить тебе жизнь в подарок". И как же будет исполнена клятва, если я останусь в живых? усмехнулся капитан, не веря тому, что говорит Детомар. Ты думаешь, у меня не найдется кого-нибудь, кто захочет добровольно умереть за тебя? Пф! Клятвы без разницы, кто это будет ты или кто-то, к примеру, неизлечимо больной, кто согласится. Очень по-аярски, усмехнулся Дари. Такая длинная цепь обменов жизнями. И Что ты хочешь от меня? чтобы ты провел меня в лагерь Альбы, устроил с ним встречу где-нибудь подальше от любопытных глаз, чтобы ты его убил? чтобы я с ним договорился. Что? И каким же это образом? Детали предоставь мне. Так ты сможешь устроить мне такую встречу? Смогу. А ты не боишься, что тебя поймают и повесят? усмехнулся Дари. Мои страхи это мои страхи. Зачем тебе генерал О чем чём таком ты хочешь с ним договориться? Мне нужно переговорить с ним об условиях сдачи Лаары, Детомар помолчал, а потом добавил со вздохом: "Ты же понимаешь, что нам всем тут немного осталось, так что я хотел бы договориться о выгодной для всех сделки. но никто не должен знать об этом, кроме него. Что я это я". Дари снова усмехнулся. Предложение было странное, заманчивое и какое-то подозрительное. Но при этом вполне реальная. Хотя чуть её подсказывало, что-то здесь не так. Ларцы хотят сдаться, так почему бы не устроить официальных переговоров? А мои люди? Они поедут с нами. И зачем это вообще? Не проще ли выбросить белый флаг и устроить переговоры прямо на перевале? спросил он, вглядываясь в темную фигуру Аяра. Хм, у меня свои планы. И они идут в разрез с планами моего брата. Так что я хотел бы устроить свои собственные переговоры, и чтобы никто о них не знал. Предать своего брата? Вот, значит, чего он хочет. И почему ты собираешься доверить мне свою жизнь? спросил Дари. Я ведь могу убить тебя в любой момент. Можешь, но тогда ты не получишь то, что я собираюсь тебе дать. Королева ведь обещала тебе сто тысяч ланей за зверя. Ты их получишь. Я заплачу их тебе, а ты сделаешь так, чтобы я смог спокойно уехать из лагеря генерала и чтобы никто меня не тронул. Ты же хотел поймать зверя? Я сдам его, только не тебе, а генералу. «Сто тысяч ланей, невероятно. Так мы договорились? спросил Детамар. Поклянись. Дай слово чести, что Кай останется жива. Клянусь, что Кай останется жива, и я сохраню тебе жизнь, и что заплачу, сколько обещал. Дари смотрел на темное лицо Аяра. 100.000 ланей и свобода. А еще он сдаст зверя генералу. Это того стоило. Хорошо. Только ты поедешь без оружия, произнес Дари с сомнением в голосе. Едва ли Аяр на такое пойдет. — Значит, ты согласен? спросил Детомар, не возразив. Да. Ты отведешь меня к генералу и устроишь встречу втайне ото всех? Да. Отлично. Вот, возьми, Дитомар протянул ему кольцо. Огромный камень блеснул в свете факела, Желтый топаз, похожий на глаз тигра. Что это? В некотором смысле это аванс и подтверждение моих намерений. Это кольцо стоит двадцать тысяч ланей. Я дам тебе еще одно. завтра. Я же обещал сто тысяч ланей, только они будут не деньгами, а драгоценностями. Тебе ведь все равно. Так что, ты готов? Да. Тогда поедем сейчас, пока ночь. Брат думает, что я уехал на заставу. Со стражей я договорился. Собирайся. Кольцо манило, притягивало взгляд, чуть мерцало, ловя блики факела. Нечему собраться, только подпоясаться, усмехнулся Дари и надел кольцо на палец. Сумерки вокруг задрожали, странное тепло шло от кольца по руке, по плечу, по шее, затуманивало мозг, перед глазами пошли круги, и в этих кругах лицо Детамара стало расплываться, таять и меняться. Капитан схватился за решетку рукой. Марево перед глазами плыло некоторое время, а потом растаяло. Дари опустил голову, судорожно вдыхая воздух, но дурнота вдруг прошла и наступило спокойствие. Он поднял голову и посмотрел на Аяра. Тот чуть отошел в сторону, и теперь свет факела падал на его лицо. Но сквозь решетку на него смотрел не дети С той стороны на него смотрел капитан Дари Абалин. Он смотрел на себя самого. Что? Что это такое? пробормотал он хрипло. "Это твои же односитчастие, капитан", усмехнулся Дитамар. "Ты смотришь сейчас на них". Он открыл решетку, бросил капитану мешок и сказал повелительно: "Переодевайся, нам пора ехать". Послышались шаги, и из сумрака коридора появился Ворд. "Получилось?" спросил, поглаживая бороду. "Как видишь", усмехнулся Дитамар, снял со стены факел и посветил в лицо капитану. Из-за решетки на них смотрел Детомар, безучастный и безразличный. Думаю, для правдоподобности его нужно будет связать само собой и кляп воткнуть, всю дорогу подавлять его волю тояще удовольствие. А с кляпом этот Детомар никому ничего не скажет. Лошади оседланы, пора выезжать. Пора. Конец.